Глава 10. Ссоры до розни, своры до козни. Когда первый шок после побега представителя дисциплинарного комитета прошел, я смогла оценить обстановку, в которой этот прекрасный представитель меня оставил. С разных сторон ко мне уже подбирались ученики. То выглядывая из-за кустиков, то делая вид, что идут по тропинке неважно куда. В общем, я в прямом смысле попала в окружение. И Лер, сбежавший по весьма странной и больше надуманной причине, откровенно подставил меня, бросив одну на полпути. Чую, через пару минут я уже смогу услышать знакомые обвинения и увидеть направленные на себя перста. Схема тут одна и работает четко, как швейцарские часы. Ладно, переживем. Главное — дойти до своей комнаты без приключений? Или лучше всего сразу направиться в купальню и смыть себя последние два дня? Не будут же они повторять и эту свою схему с нападением на раздетую и беззащитную новенькую? Поднимаю голову, смотрю на небо, думаю. Не, такого точно не повторится. Не после моего слушания. Они же видят, что меня отпустили без последствий значит, не станут повторять прошлых ошибок, если это были ошибки. Ее отпустили без наказания, слушаю шепот двух учениц с черными поясами. Выходит, слухи не врут. Она и впрямь встречается с Дми. Я не встречаюсь с ним. Перебиваю сплетниц, решив не делать вид, что оглохла. Ученицы тут же застывают, как сурикаты перед боем, а затем одновременно отворачивают головы. Я теряюсь от этой странной последовательности и решаю идти дальше. Вдруг третьим движением будет моментальная атака с нестандартной позиции. Ну его. немного ли ты себе позволяешь, новенькая? Уже напрямую ко мне обращается очередной представитель черных поясов, когда я прохожу еще метров сто. Решаю проигнорировать высказывание поскольку у оратора явно нет обо мне точной информации а мне объяснять лень у нее друзья среди старших соучеников и даже среди представителей дисциплинарного комитета естественно она будет выпендриваться звучит еще один голос спустя пару десятков метров и один мягкий поворот и я бы спросила когда именно я начала выпендриваться но решила что подобные выкрики не нуждаются в моих ответах. Они были воспроизведены с целью спровоцировать драку, а я ее начинать не собираюсь. Дмитрий меня не поймет. «Эй, как там тебя? Лиса? Жду тебя на платформе!» Летит мне в лицо уже более-менее сформулированное предложение. «Когда тебя зовут драться, ты можешь дать четкий ответ. Да или нет?» «Я не буду с тобой драться», — отвечаю, прикидывая про себя, сколько мне ещё идти под этим прицельным огнём. «Чего? Почему это?» — недоумевает девушка с чёрным поясом. «Потому что ты слабее», — спокойно отвечаю и продолжаю идти молча, хотя шум вокруг только нарастает. «Ну не стану я драться с теми, кто ниже меня по уровню развития. Не хочу потом слушать о том, как я выбираю себе соперников из слабаков, чтобы казаться сильнее. А это самый логичный вывод, который местные обитатели смогут сделать из нашего боя. Да что она о себе думает? Это Дмитрий справился со всеми ее противниками. Неужели она полагает, что его имя будет защищать ее даже в его отсутствие? Пищит совсем рядом такая миниатюрная девчушка, что я было решаю, что в глубинную академию случайно запустили ребёнка и забыли о нём на пару недель. Но при внимательном осмотре тонкоголосая Лоли превращается в бывалую даму лет сорока пяти с тяжёлым взглядом жены-алкоголика и бонусом в виде детского личика, правда, уже подёрнутого возрастными морщинами и парой пигментных пятен. Не хочу делать из неё врага. Меня всегда пугали миниатюрные люди. Ладно, не всегда но после прочтения романа «Мураками» о «Литл Пипл» я испытываю некоторую тревогу, глядя на обладателей небольшого роста. Знаю, это непрофессионально и вообще не имеет связи, но у каждого должен быть свой дефектный таракан в голове, иначе впору бить тревогу о чрезмерной нормальности индивида, а это уже точно тревожный звоночек. Лиса с ближайшего дерева ко мне спрыгивает Непередаваемой красоты девушка с большими выразительными глазами и мгновенно выпрямляясь, изящным движением откидывает за спину длинные, невероятно ухоженные черные волосы, блестящие под солнечным светом. Слушаю тебя, вежливо отзываюсь, хотя не сказать, что в обращении по прозвищу без приветствия была хоть капля вежливости. Разве что река эстетического достоинства. Не знаю, можно ли так говорить, но формулировать про себя точно можно, особенно, когда речь заходит о моей новой собеседнице. Я хочу пригласить тебя на поединок. Слышала, ты довольно сильна. Позволишь мне проверить собственные способности во время нашего боя? Мягко стелет эта распрекрасная ученица, всем своим видом демонстрируя дружелюбие и внимательность, опуская взгляд на ее серый пояс. По сути, она моего уровня. И такая же молодая, но разве что на пару лет старше. она с таких, насколько я поняла, не очень-то и много. Может, получится подружиться? Хоть с этой. И плевать, что она все взгляды на себя соберет, когда мы будем вместе идти по дороге. Я уже ничего не жду от местных представителей сильного пола, так что пусть забирает их всех. Я не против? Отвечаю, немного подумав, но вообще-то я только что из главного зала и хотела обождать с поединками хотя бы до завтрашнего дня. Понимаю. Буду ждать тебя на платформе для бойцов нашего уровня. Завтра в 12 часов. Удовлетворенно кивает манерная красавица и запрыгивает обратно на дерево, откуда тут же перепрыгивает на другое и так до тех пор, пока не скрывается с моих глаз. Эээ... Вообще-то мне бы хотя бы имя узнать. Ну так, порядка ради. Глубоко вздыхаю, сообразив, что с таких встреч дружба точно не начинается. Ну да и бог с ним, не очень-то и нужно было. Разворачиваюсь и иду на источники, на этот раз не останавливаемые никем. Словно мое согласие на поединок решило главный вопрос сегодняшнего дня. У всех что? Гештальт закрылся после того, как я пообещала подраться. Ещё глубже вздыхаю и ускоряю шаг. Купание сегодня будет явно безопасным, так что можно ослабить бдительность, а весь свой свободный вечер посвятить практике. Дмитрий дал мне задание. Нужно его выполнять. Как ни странно, камни и впрямь не цеплялись. Не во время посещения внезапно опустевшего источника где уже сидел другой смотритель, не во время пути до жилого корпуса. Я пообедала и поужинала, не выходя из комнаты, и всё свободное время посвятила тренировкам. А с утра, закинув в себя лёгкий завтрак, который занесла беззвучная служка, я выбралась из своего укрытия и направилась в лес. Для разминки перед боем мне нужны были пространство и имитация противника в виде того же ствола или пенька на худой конец. И хоть Дмитрий предупреждал, что за пеньки еще придется побороться, мне и тут повезло. Куда бы я ни завернула, ученики делали вид, что тренировка их закончилась. И вообще, они уже собирались во свояси Короче, меня избегали. И вот тут, признаюсь, в мою голову закралась мысль, что противница у меня непростая. Ну, с какой стати все вдруг забыли про свои претензии и остановили потоки желчи, направленные в мою сторону. Очевидно же, что кто-то приказал им не трогать меня. И раз это был не Дмитрий, когда он покинул академию, ко мне продолжали лезть все от мала до велика. Остается только красавица с блестящими черными волосами. Прогуливаясь по полянке, смотрю на расходившихся учеников, освобождающих мне место для тренировки. И все больше убеждаюсь в том, что бой впереди будет сложным. Мне буквально давали возможность подготовиться. Ну ладно, протягиваю, широко раскрыв глаза и качнув головой. Затем встаю в стойку и выбрасываю из головы лишние мысли. На этот раз все будет не так спонтанно, как два дня назад. Теперь я более-менее знаю, на что способна, и не позволю навредить себе, как это получилось со смотрителем. Правда, он напал со спины и без предупреждения, но что-то мне подсказывает, на платформе для официальных поединков такого не произойдет. Прикрываю глаза, выдыхая все страхи с лишним воздухом из легких, и начинаю практиковаться. «Ты пришла!» Открыто и дружелюбно улыбается черноволосая красавица, стоя в центре платформы, по периметру которой расположилось несколько десятков учеников, ожидавших кровавого зрелища. Мы же договорились, ровным голосом отзываюсь и поднимаюсь по ступенькам наверх. Зрители остаются на пару уровней ниже и начинают в голос обсуждать вероятные результаты поединка, стоит мне сделать первый шаг по круглой площадке диаметром метров в двадцать. Разумеется, никто не ставил на меня. Все желали новенькой, быстрого провала с перспективой госпитализации. Я по обыкновению проигнорировала их дурные манеры и встала напротив своей соперницы. «Как тебя зовут?» — спрашиваю, разминая запястье. «Я — Аврора. Мой уровень — ступень накопления энергии. Четыре года практикуюсь в глубинной академии, и до этого еще два была внешней послушницей. Охотно отвечает Аврора, речевой оборот которой — вынуждает меня вспомнить обо всех новеллах в жанре уся, прочитанных на протяжении последних пары лет. Внешняя послушница. Ну, это же прям классика. Кажется, моя соперница тоже в курсе существования целого пласта китайской литературы, посвященной теме становления бессмертным. Ты попала в академию, будучи подростком? Неожиданно доходит до меня. В 15 если быть точной. С улыбкой кивает Аврора. Сейчас мне 21, и я считаюсь вполне себе способной. Но говорят, ты тренировалась и того меньше? Сказать ей, что я в Академии меньше полутора месяцев? Да нет, я ж не совсем смертница. Меня и так тут ненавидят, просто потому что. Лишний повод я им давать не собираюсь. Мои навыки скромны, а о способностях может судить очередной соперник, Но никак не я сама. Жму плечами. Очередной? Мне говорили, ты еще ни с кем не сражалась официально, склоняет голову Аврора. До платформы мне дойти не дали ни разу. Скорчив рожицу, отвечаю. Выходит, до этого были лишь мелкие стычки? Уточняет Аврора. Беру паузу на размышление Можно ли назвать открытый перелом смотрителя последствием мелкой стычки? а полет в стену той ученицы с серым поясом. Это были неприятные инциденты, о которых я бы предпочла забыть. Но кто же мне даст? Растягиваю на губах невеселую улыбку и жестом предлагаю начать. И все же не унимается ни в меру любопытная Аврора. Говорят, ты столкнулась с учениками своего уровня и вышла победительницей. В тебе есть потенциал. Именно поэтому я захотела сразиться с тобой. Развожу руками, показывая, что не против начать, но особого воодушевления по этому поводу не испытываю. Ещё стоит уточнить, что до этого момента моими соперниками становились ученики повзрослее, темп развития которых меня не напрягал. Однако Аврора — другой случай. По темпам совершенствования она почти гений. К тому же за годы обучения она не превратилась в картонную злодейку, Готовую задирать новичков по поводу и без. А это дорогого стоит. Так ты согласна на поединок? С чего-то переспрашивает Аврора. Разумеется. Ты была достаточно вежлива для того, чтобы не отказывать тебе. Отвечаю, замечая появление блеска в глазах девушки. Не буду просить позаботиться о себе. Это же платформа для поединков. Указываю на пол большим пальцем, пытаясь разрядить обстановку. И сбросить напряжение. Надеюсь, ты не будешь меня калечить, мило улыбается Аврора, делая вид, что шутит в ответ, вот только ропот среди окруживших нас учеников ясно даёт понять: никто из присутствующих не позволит мне навредить этой дружелюбной красавице или же хитрой стервозной интриганке. Мы кланяемся друг к другу и встаём в стойки. После чего Аврора моментально атакует, не давая мне опомниться. Ее первый прием знаком мне по стычке со смотрителем. Дмитрий объяснил, что от таких атак не уйти, но можно закалить свое тело, чтобы полученный урон стал незначительным. Но мой старший никогда не ощущал в себе цветка звездной пыли, который в буквальном смысле транслировал в мой мозг простую мысль. С траектории полета энергии можно уйти. Мишень на мне не самонаводящаяся. Атака улетит в дерево. Направляю всю свою силу в ноги и корпус, после чего перетекаю со своего места чуть левее и наблюдаю за полетом сгустка дикой и опасной силы, которая должна была покалечить меня и снести с платформы. Я стала быстрее, потому что впитала в себя еще больше мощи цветка. Дмитрий сделал меня сильнее. Перевожу взгляд на озадаченную произошедшим Аврору и игнорирую реакции учеников. Вообще от нее отключаюсь, концентрируясь на своих ощущениях. То, что я стала слышать сокровище внутри себя, меня радует и пугает. Пояснительной бригады касательно происходящего нигде не наблюдается, так что жить мне теперь с этой информацией до самого возвращения Дмитрия. а я, Понятия не имею, когда он вернется. Этот пункт мы обсудить не успели, заняты более важными разговорами. Я думала, серый поезд тебе дали авансом, чуть менее воодушевленно отзывается Аврора. Кто же ей такое сказал? Если ты так думала, почему атаковала во всю мощь? Так хотела поломать меня? Вычленив несколько слов из сумбурного обсуждения поединка окружающими нас учениками, спрашиваю спокойным голосом. Это была неполная мощь. Чуть погодя, отвечает Аврора и смотрит на меня так пристально, что я поднимаю бровь. Я рада. Этот удар действительно мог сломить меня. Полагаю, следующий будет и вовсе смертельным. Не понимаю, о чем ты. У нас дружеский поединок. Чуть наклонив голову в сторону, произносит Аврора. м <свободен> м Тогда позволишь мне по-дружески атаковать тебя в ответ? На моих губах? Появляется тень от улыбки. Эта девчонка проверяла меня. Все это время. Собирала информацию. И ловила на сказанных словах. Уверена, они были бы использованы против меня, сморось я что-то необдуманное. Но я раскусила эту раскрасавицу. «Ты имеешь право показать все, на что способна», дружелюбно сообщает мне Аврора. А зрители вокруг начинают роптать, пытаясь вразумить свою любимицу и заранее бросают в меня обвинение за то, что я могу воспользоваться ее милой доверчивостью и наивной открытостью. Пха! До замазка воспитанной прелестницы с идеальными манерами прячется коварная баба-яга. Если здесь кто-то этого не видит, то этот кто-то слеп. Но, судя по всему, в Академию набирают исключительно слепых. «Разумеется, я не буду атаковать тебя без предупреждения». Вежливо делюсь своими планами, кидая жирный намёк на её собственную атаку. Так что готовься, Аврора. Сейчас я буду нападать. Если позволишь, я попробую отбить твою атаку. Аврора встаёт в стойку. Как я могу запретить тебе защитить себя? Это было бы слишком, согласись? Хмыкаю уже открыто и срываясь к ней, сокращая дистанцию в секунды. Атаки на расстоянии мною ещё не изучены. Я за ближний бой здесь дмитрий объяснил мне все что необходимо если не для победы то хотя бы для неожиданного удара и побега однако аврора встречает мой удар каким-то странным приемом сводящим всю силу моего наступления на нет и блокируя ставший безобидным кулак тут же отвечает ужасающий по своей мощи контратакой теперь приходит мой черед напрягаться но уходить из-под удара Это уже мой конёк. Несколько стычек позволили мне проверить собственные способности, и теперь я не боялась, что у меня может не получиться. Обменявшись парой приёмов, мы отскочили друг от друга, продумывая дальнейшие ходы. И только я собралась провести атаку, разученную последней, перед самым уходом Дмитрия, как Аврора поднимает руку вверх и громко произносит «Я останавливаю бой!» Зрители вокруг изумляются. Но пусть встанут в очередь. Я вообще в шоке от происходящего. Тебе надоело? Спрашиваю, глядя на нее широко раскрытыми глазами. Я поняла твой уровень. Это все, чего я хотела. Все так же дружелюбно, отвечает Аврора. всё чего хотела? Если бы она продолжила, вполне возможно, она бы победила. У меня не так много атак в запасе. Может ли быть такое? что то же самое она думала и про себя, что она уже показала все, что могла, а у меня наверняка много козырей в кармане. Как скажешь, показываю рукой, что она свободна. «Надеюсь, ты не будешь меня преследовать», стоя ко мне в полоборота, уточняет Аврора с милой улыбкой. «Зачем?» — улыбаясь в ответ, показательно свожу брови в недоумении. «Я не знаю тебя. Тут никто не знает тебя» добавляет она, с очевидным желанием добавить. «Если ты не нападёшь на меня со спины, я тоже не стану этого делать. Хотя вру. Я в принципе не нападаю со спины. Это удел смотрителей источника», — отзываясь ровно. «Ты наговариваешь на Сергея?» — бросает мне кто-то из толпы. «Если считаешь, что я наговариваю, выходи на платформу и встреться со мной в поединке», — сухо отвечаю крикуну. «Когда отправишься в медпункт, Поправлять свое здоровье пересечешься с этим своим Сергеем и спросишь у него лично, нападал он со спины или нет. «Ты много о себе думаешь», — летит в меня уже опостылевший аргумент. «Я не люблю пустой болтовни. Хочешь сразиться, чтобы наказать меня? Вперед!» Указываю на платформу неуважительным взмахом ладони, глядя при этом в другую сторону. «Кто бы не вышел, мне плевать. Терпеть подобные отношения...» Можно пару дней, но не всю свою жизнь. А я понятия не имею, на какой срок меня занесло в Академию. Местные умники не хотят от меня отставать. Значит, я каждому, отдельно взятому, покажу, что обо мне лучше не говорить лишнего. За моей спиной две победы и одна ничья с Авророй. Ну, и один вышедший из строя смотритель, которого остановил Дмитрий. Уверенность в себе растет медленно, но неумолимо. Достойных соперников среди учеников моего же уровня я здесь еще не нашла. Так что долой осторожность и привет новому противнику. Ученик с веснушками на лице и черным поясом на серой форме выходит, гордо задрав подбородок. Аврора тем временем уходит, бросая в меня странные взгляды. Едва мы поклонились друг другу, я тут же атакую и выбрасываю смельчака с платформы. «Вы серьезно?» не удерживаюсь от комментария. Тут вообще есть хоть один, способный противостоять мне? Откуда у нее такие навыки? Я впервые вижу, чтобы тело так далеко улетало, шепчет кто-то. Так, тут необходимо уточнить, что это довольно странно, почему Дмитрий настолько отличается от остальных по силе и умениям. Он обучал меня меньше двух месяцев, и за этот короткий срок Сделал одно из сильнейших на ступени накапливающих энергию. И не по силе, она у меня от цветка звездной пыли, а по навыкам. То есть приемы у него качественно лучше тех, что изучаются остальными послушниками. Или же все дело в поясах и том шаге от второй до третьей ступени. Между учениками с серым и белым поясом просто пропасть какая-то. И я поставлю ее на место. Ко мне выходит крупного размера детина с щербатым ртом. И отправляется в полет спустя каких-то 10 секунд. Следующий без особого энтузиазма протягиваю. И следующие несколько поединков повторяю схему. Или стоит назвать это отработкой схемы. Доведением до идеала одного конкретного приема без расточительной демонстрации других своих немногочисленных умений. Если бы мои противники отличались реакцией или изобретательностью в плане защиты, то вполне возможно, одним приемом дело бы не обошлось. Однако обладатели черных поясов, как оказалось, вообще не способны ответить на мою атаку. Только принять ее и выжить. Я надеюсь. Так какого рожна они продолжают выходить на платформу? В очередной раз отправляю очередного глупца на теплую земельку и замечаю его своего спасителя, защитившего меня от волка в период, когда я не умела постоять за себя. Он стоял чуть поодаль и смотрел в мою сторону, сложив руки на груди. На нем все так же была темно-серая свободная рубаха и свободные штаны. И никаких опознавательных знаков. Он случайно попал сюда, и его не напрягло, что одежда местных сильно отличается. Несмотря на внешний вид, он выглядит вполне себе местным. Или он наставник, который игнорирует правила. А может, ученик? Кто же он такой? «Лучше уйди сейчас», — раздается отдаленно знакомый голос в моей голове. «В каком смысле?» — шепчу под нос. «И не то, чтобы я не удивилась. Тут уже не до удивления. Я в фазе принятия всего происходящего в моей жизни» даже если это беседа с голосом, раздающимся в моем сознании и принадлежащим неопознанному молодому человеку весьма интригующей наружности. Не знаю, как лучше его описать, но в моей больной фантазии он выглядел как какой-нибудь сексуальный дровосек или затерявшийся во времени представитель старославянского племени в этой своей свободной льняной рубахе да с пепельно-русыми волосами или как ведьмак, на минималках с более симпатичной и молодой мордашкой и без наворотов в одеянии, ныне непригодным для борьбы со всякой нечистью. Ты привлекла внимание. Сейчас придут действительно сильные ученики, из платформы полетишь уже ты. Не хочется верить на слово незнакомцу, но полученная от спасителя дровосека мысль меня напрягла. Может ли быть такое, что все эти крикуны вокруг — Слабейший из учеников, которые обычно самоутверждаются исключительно за счет слов, а не дела. Ведь на деле они слабаки. Быстро обмозговываю предположения и сосредоточенно сглатываю. Может. Еще как может. Особенно, если их кто-то надоумил выходить на платформу, работая пушечным мясом для моей задержки. разворачиваясь к ступеням, истискиваю зубы, когда проход Перегораживает новый противник.